Глава 54. Однажды в Сенате во время его речи кто-то сказал «не понимаю», а другой «я бы тебе возразил, будь это возможно». Не раз, возмущенный жестокими спорами сенаторов, он покидал Курию. Ему кричали вслед «нельзя запрещать сенаторам рассуждать о государственных делах». При пересмотре списков, когда сенаторы выбирали друг друга, Антистий лабион подал голос зажившего в ссылке Марка Липида, давнего врага Августа. И на вопрос Августа неужели не нашлось никого достойнее, ответил, у каждого свое мнение. Примечание по Диону, Август грозил Лобиону наказанием. Тот ответил, почему я не могу оставить сенатором того, кого ты оставил понтификом? И все-таки за вольные или строптивые речи от него никто не пострадал.